Они вели жизнь праздную, но не беспутную. Их можно всегда было видеть в кофейнях полутурецкой Бессарабии с длинными чубуками во рту, прихлебывающих кофейную гущу из маленьких чашечек. Их узорные куртки и красные остроносые туфли начинали уже изнашиваться, но хохлатая скуфейка все же еще надета была на бекрень, а таганы и пистолеты все еще торчали из-за широких поясов. Никто на них не жаловался. Нельзя было и подумать, чтобы эти мирные бедняки были известнейшие клевты Молдавии, товарищи грозного Кирджали, и чтоб он сам находился между ими. Паша, начальствовавший в Ясах, о том узнал и на основании мирных договоров потребовал от русского начальства выдачи разбойника. Полиция стала доискиваться. Узнали, что Кирджали и в самом деле находится в Кишиневе. Его поймали в доме беглого монаха вечером, когда он ужинал, сидя в потёмках с семьёй товарищами. Кирджали засадили под караул. Он не стал скрывать истины и признался, что он кирджали. Но прибавил он: "С тех пор, как я перешёл за пруд, я не тронул ни волоса чужого добра, не обидел и последнего цыгана. Для турков, для молдаван, для валахов я, конечно, разбойник, Но для русских я гость. Когда Сафьянос, расстреляв всю свою картечь, пришёл к нам в карантин, отбирая у раненых для последних зарядов пуговицы, гвозди, цепочки и наболдажники с атаганов, я отдал ему 20 бишлыков и остался без денег. Бог видит, что я, Кирджали, жил подаянием. За что же теперь русские выдают меня моим врагам? После того Кирджали замолчал и спокойно стал ожидать разрешения своей участи. Он дожидался недолго. Начальство, не обязанное смотреть на разбойников с их романтической стороны и убежденное в справедливости требования, повелело отправить Кирджали в Яссы. Человек с умом и сердцем, в то время неизвестный молодой чиновник, ныне занимающий важное место, живо описывал мне его отъезд. У ворот острого стояла почтовая каруца. Может быть, вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая плетёная тележка, в которую ещё недавно впрыгались обыкновенно 6 или 8 клечонков. Молдован в усах и в бараней шапке, сидя верхом на одной из них, поминутно кричал и хлопал бичом, и клечонки его бежали рысью довольно крупной. Если одна из них начинала приставать, то он отпрягал ее с ужасными проклятиями и бросал на дороги, не заботясь об ее участи. На обратном пути он уверен был найти ее на том же месте, спокойно пасущуюся на зеленой степи. Нередко случалось, что путешественник, выехавший из одной станции на осьми лошадях, приезжал на другую на паре. Так было лет пятнадцать тому назад. Ныне в брусевшей Бессарабии переняли русскую упряжь и русскую телегу. Таковая каруца стояла у ворот Острога в 1821 году, в одно из последних чисел сентября месяца. Жидовки с пустырюкавая и шлёпая туфлями, арнауты в своём оборванном и живописном наряде, стройные молдаванки с черноглазыми ребятами на руках окружали каруцу. Мужчины хранили молчание. Женщины с жаром чего-то ожидали. Ворота отворились, и несколько полицейских офицеров вышли на улицу. За ними двое солдат вывели скованного кирджали. Он казался лет тридцати. Черты смуглого лица его были правильны и суровы. Он был высокого росту, широкоплеч, и вообще в нем изображалась необыкновенная физическая сила. Пёстрая челма наискось покрывала его голову. Широкий пояс обхватывал тонкую поясницу, делиман из толстого синего сукна, широкие складки рубахи, падающие выше колен, и красивые туфли составляли остальное его наряд. Вид его был горд и спокоен. Один из чиновников, краснорожий старичок в поллинялом мундире, на котором болтались три пуговицы, Прищемил оловянными очками багровую шишку, заменявшую у него нос, развернул бумагу и, гнуся, начал читать на молдавском языке. Время от времени он надменно взглядывал на скованного кирджали, к которому, по-видимому, относилась бумага.